в клетке. Эджил ощущал беспокойство. Он хорошо выспался днем, хотя как можно хорошо выспаться в камере, и теперь бесцельно мерил шагами свою комнатушку. Три метра на три. Или десять маленьких шажочков на десять, если уже совсем с ума сходить. Два раза приходила Сульвай. Эта бобенция сняла наручники, а заодно притащила воду и паршивые сэндвичи с майонезом и салатом. Потом подкинула ему зажигалку, и Эджил выкурил пару сигарет. Они притупили чувство голода. Арна и Сигни так и не появились. Видимо, не могли взглянуть ему в глаза. Да он бы и сам не посмел. Воспоминания понемногу возвращались, и от них хотелось попроситься в другую клетку туда, где стены помягче, а вместо легавых — врачи, напоминающие ангелов, прилетевших с фармацевтических заводов. Эджел помнил, как превращался в какую-то мохнатую тварь и периодически с омерзением оглядывал себя. А еще в голове то и дело возникал фантомный хруст. Именно с хрустом другие зубы Эджела забрали жизнь верного и бесстрашного Тора. «Господи, господи!» Эджил сел на лежак и вскочил, не находя себе места. «Я не хотел этого!» Он ощутил острую потребность завыть. По телу капитана Кунны пробежала мерзкая рябь, будто налетел ветер, принесший колючие песчинки. Зрение накрыл красный спектр, от которого зеленые стены камеры обрели коричневый цвет застарелых струпьев. «Сульвай! Сульвай!» — заорал Эджил и его будто обухом ударило. Он только что позвал женщину, которую может запросто прикончить, если все повторится, как прошлой ночью. «Все в порядке! Все окей! Не переживай! Думал, слив забился! Отбой!» Эджил зажмурился, чтобы избавиться от тошнотворного цвета перед глазами и понял, что так только хуже. Едва его веки сомкнулись, как перед мысленным взором возникли дьявольские огни, что полыхали в черепе той чудовищной волчицы. Она призывала его, вытягивала дремавшего в нем зверя. Сжав и разжав кулаки, Эджил принялся с лихорадочной скоростью раздеваться. В угол камеры полетели рубашка, джинсы и ботинки с торчащими в них носками. Оглядев себя, Эджил захрипел от страха. Его тело, настоящий северный образец мужественности, ломалось и трансформировалось. Боль заставляла рычать и скулить. Воспоминания о ночи внезапно стали яркими и красочными. Но видел их уже огромный светло-белый волк. Оборотень закрутился, ища выход из человеческой ловушки. Из глотки потек звук, готовый обернуться тоскливым воем, и он подавил его. Оттолкнувшись от стены, волк ударился о решетку. Громыхнуло, но сталь выдержала. Оплакивая с кулежом разлуку с серой госпожой, волк загреб лапами одежду, подлежак, а потом и сам с трудом втиснулся туда же. Он будет ждать и вылокает всю кровь из горла своего спасителя, как только тот отопрет клеть. Установленная в коридоре видеокамера с безразличием мигнула красным огоньком.